Глава 15 «На то, чтобы применить химиотерапию, у пациента есть две причины», сказала нам Сьюзан Катарина Коль, вскоре после постановки диагноза. «Во-первых, есть надежда на то, что она поможет излечить рак. Она посмотрела на меня, затем на Сьюзан, а потом снова перевела взгляд на меня. Том я скажу вам на чистоту». «В вашем случае шансов на это мало». Рак легких редко бывает излечим. «Тогда я не буду проходить химиотерапию», – тут же ответил я. «Не хочу страдать от нее остаток жизни». Доктор Коль поджала губы. «Разумеется, вы вольны принять такое решение», – сказала она. И кивнулась Юзан. «Вы оба. Но химиотерапию многие понимают не совсем правильно. Кроме того, она может утолять боль» это вторая причина, по которой стоит рассмотреть этот вариант. Болеутоляющие? Пошевелив только губами, беззвучно вопросил я. Доктор Коль кивнула. Весьма вероятно, что в предстоящие месяцы вы будете испытывать сильные боли, Том. Химиотерапия может снизить их интенсивность, сократив опухоли в размерах. А вы что бы выбрали на моем месте? Спросил я. Коль еле заметно пожала плечами. Будь вы в Штатах без медицинской страховки, так что за процедуру пришлось бы платить в полном объеме, возможно, вам стоило бы пойти на то, чтобы от них отказаться и жить с болью. Впрочем, я в любом случае прописала бы анальгетики, чтобы ее облегчить. В случае, когда у пациента рак крупных клеток легких, я часто прописываю препарат, содержащий платину, а он довольно недешев. Но поскольку все процедуры будут оплачиваться страховой компанией, я бы посоветовала на них согласиться. Мы воспользуемся платиной в сочетании с винбластином, этапосидом и лимитамицином С. Инъекции нужно будет делать в госпитале, но эти лекарства дают наибольший шанс борьбе с раком легких. «А что насчет побочных эффектов?» – спросил я. «Возможно, тошнота». Кроме того, могут выпасть волосы, частично или полностью. «Я хочу продолжать работать как можно дольше», – заявил я. «Химиотерапия в этом поможет, она не сможет сильно продлить вам жизнь, но зато сделает ее более продуктивной». К этому времени Рики ходил в школу на полный день, а у Сьюзан была своя работа. «Если бы я мог продолжать работать хотя бы в течение нескольких месяцев…» Это было бы гораздо лучше, чем оставаться дома и нуждаться в постоянной заботе. Вовсе не обязательно принимать решение прямо сейчас, сказала доктор Коль. Поразмыслите об этом. Она дала нам для ознакомления несколько буклетов. Холос верил в Бога. Ткна верил в Бога. А я «Может быть, меня вводит ступор слова «Бог»,» – сказал я Холосу, когда мы вернулись в кабинет. «Конечно, если ты хочешь предположить, что в ход земной эволюции вмешивались сторонние силы, я не могу сказать, что ты ошибаешься. В конце концов, ты же сам говорил. В этой части галактики еще три миллиарда лет назад находились разумные существа». «Верно. Раса с третьей планеты – это Кассиопея А». Это не те, кто взорвал свою Луну? Нет. То было раса с первой планеты мю в пяти с половиной световых годах от этой Кассиопеи. Хорошо, хорошо. Значит, у обитателей этой Кассиопеи, давай назовем их этанцами. Три миллиарда лет назад была технологическая цивилизация, в то время жизнь на моей планете только начиналась. Этанцы, конечно, могли здесь побывать. «Ты говоришь об очень больших промежутках времени», — заметил Холус. «Ведь ты же раньше сказал, что 3 миллиарда лет назад жизнь на Земле просуществовала уже 800 миллионов лет, а то и весь миллиард». Но в общем, да, но...» «И, конечно, моя собственная звезда Бета-Гидры то время даже не образовалась». Я уже говорил, что ей лишь 2 миллиарда 600 миллионов лет. А значит, никто из обитателей этой Кассиопии никогда не мог к ней прилететь. Так может быть, то были не и танцы. Может, обитатели какой-нибудь другой звезды прилетели сюда. На твою планету или на планету Вридов. И все те действия, которые ты приписываешь Богу, вполне могли быть действиями развитых инопланетян. «Есть два аргумента против твоих рассуждений», – вежливо ответил Холлус, – «во-первых, даже если ты таким образом избавляешься от необходимости признать участие Бога в относительно недавних событиях, последние несколько миллиардов лет после того, как во Вселенной уже появились сознающие себя Наблюдатели, ты никак не устраняешь проблему Создателя» который установил относительные величины пяти фундаментальных взаимодействий, определил термические и прочие свойства воды и так далее. А потому ты действуешь вразрез бритвы Акама, о которой сам же мне говорил. Ты приумножаешь, а не снижаешь число сущностей, которые оказали влияние на ваше существование». Ведь для начала тебе нужен Бог, чтобы создать Вселенную. А затем нужны менее влиятельные существа, которые обрели интерес в развитием жизни. Сделав небольшую паузу, Холос продолжил. А во-вторых, ты не должен забывать о времени массовых вымираний, явным образом срежиссированных, чтобы случиться одновременно на трех наших планетах. Самое первое случилось 440 миллионов лет назад, а последнее 65 миллионов лет назад. Речь идет о промежутке в 375 миллионов лет. А ведь как мы узнали, от развития радио до самоуничтожения цивилизации или ее исчезновения проходит не более пары сотен лет. Мои мысли скакали как белки в колесе, но хорошо. Наконец, сказал я. Может быть, фундаментальные параметры и правда были подобраны, чтобы создать вселенную, в которой могла возникнуть жизнь. Со слагательном наклонении необходимости нет. Заявил Холлус. Вселенная совершенно явным образом была создана, чтобы породить жизнь. Ладно. Но принимая эту точку зрения, мы должны признать, простое создание жизни не может быть единственной целью. Нужно верить, что этот, якобы создатель, хотел создать не просто жизнь, но разумную жизнь. Жизнь без разума в сущности не что иное, как сложная органическая химия. Она становится по-настоящему интересной, лишь когда начинает набираться мудрости. «Довольно необычная мысль для человека, изучающего динозавров», — заметил Холос. «Я бы не сказал». В конце концов, динозавры исчезли с лица Земли 65 миллионов лет назад. Мы знаем о том, что они вообще когда-то существовали. Лишь по причине развития интеллекта. Парировал я. Но ты сам подошел к проблеме, которую я хотел затронуть. Я немного помедлил в поисках подходящей метафоры. Ты готовишь пищу? Готовлю. В смысле, занимаюсь ее приготовлением из сырых исходных продуктов? «Да». «Нет». «Ну а я – да. По крайней мере, готовил до недавнего времени. И есть такие блюда, которые просто нельзя приготовить, смешав с самого начала в кучу все ингредиенты. Если хочешь их приготовить, нужно время от времени вмешиваться в процесс». Холлус немного поразмыслил над этим. Значит, ты предполагаешь, что Создатель никоим образом не мог получить разумную жизнь без прямого вмешательства? Многие верующие с этим бы не согласились. Периодические вмешательства подразумевают Бога, который обычно отсутствует. Я ничего не подразумеваю. Я просто анализирую предположения, являющиеся неотъемлемой частью твоих верований. смотри Динозавры доминировали на Земле гораздо дольше, чем млекопитающие. И все же так и не смогли развить себе хоть сколько-нибудь значимого минимального интеллекта. Пусть их мозги со временем становились слегка больше, даже самый разумный динозавр в истории. При этих словах я поднял с полки над столом череп Троадона, найденный Филом Тюри. Был неразумнее самого тупого из млекопитающих. На самом деле они вообще не могли стать разумнее. Та часть мозга, которая отвечает у млекопитающих за интеллект, у рептилий отсутствует. Немного помолчав, я добавил. Ты сказал создания, которые доминировали на твоей планете до вымирания 65 миллионов лет назад, те пентопеды, тоже были тупыми животными. Ещё ты говорил, что на дельте павлина была сходная ситуация. Верно. И что в то время твои прародители, как и мои, ровно как и прародители Вридов, были мелкими существами, живущими на задворках экосистемы? «Это так», <связывая> — подтвердил Холус. «Но у этих прародителей были мозги, способные развить разум», — сказал я. «Мои прародители были сумеречными ночными созданиями. Они были активны в темное время суток, и потому у них развились крупные глаза» и зрительная зона мозга, и сам мозг, способны обработать поступающие изображения. Так ты предполагаешь, что база для разума могла возникнуть лишь тех существах, которые, как ты сказал, находились на задворках экосистемы, в животных, вынужденных искать пропитание в темноте? Очень может быть. И если это так, тогда разум мог прорасти лишь с исчезновением доминирующих тупых зверюк. Полагаю, вполне вероятно, согласился голос. Но ведь а, понимаю, понимаю. Ты говоришь, что условия для возникновения жизни и даже зачатков интеллекта и в самом деле могут быть плетены в ткань Вселенной, но без прямого вмешательства нет способа вывести этот интеллект на передний план, позволить ему процветать и развиваться. Да, это я и предполагаю к собственному удивлению ответил я это объясняет вымирание случившеся 65 миллионов лет назад но как насчет более ранних вымираний то знает можно предположить они тоже были нужны чтобы подтолкнуть экосистему в сторону позволяющую в конечном счете развить разум вымирание случившееся на земле в конце пермского периода, помогло расчистить путь подобным рептилиям, предкам млекопитающих. Их способность регулировать температуру тела, может и не имела особого значения в мягком климате, который стоял до всемирного оледенения, собственно и вызвавшего это вымирание. Но в ледниковый период даже примитивная терморегуляция – очень полезное свойство. А я склонен подозревать, что развившаяся из него настоящая теплокровность – являет ещё одну необходимую предпосылку для развития интеллекта. Таким образом, Пермское вымирание было способом существенно увеличить популяции теплокровных существ и предотвратить их проигрыш в борьбе за жизнь, предотвратить выпадение из генофонда. «Но каким образом Создатель мог форсировать наступление ледникового периода?» – спросил Холус. «Вполне можно предположить, что для завершения мелового периода Он обрушил на каждую из наших планет по астероиду. Или в конце Пермского периода он мог разбить на части парочку таких астероидов, чтобы вокруг планет образовались кольца. При правильной ориентации они могли заметно затенеть поверхность планеты. Температура понизилась и началось мощное оледенение. Или же он мог создать полевое облако, которое окутало эту часть галактики, одновременно заслонив все три планеты – нашу, вашу и Вридов. «А как насчет остальных массовых вымираний?» – спросил Холос. Еще примеры ювелирной настройки. Скажем, в конце Триасового периода вымирание позволило динозаврам, или их аналогам, стать доминирующей формой жизни на трех планетах. Без этого доминирования млекопитающие или теплокровные октопеды на третьей планете Бета-Гидры Или же выродящие предки Ткна на второй планете Дельты Павлина не могли быть принуждены к ведению ночного образа жизни, который способствовал развитию больших мозгов. Если ты не доминируешь, для выживания тебе нужно хорошенько постараться. Было несколько странно осознавать, что гигантский паук с готовностью взял на себя роль адвоката дьявола, стараясь придумать новые контраргументы своим же воззрением. Но ведь единственное прямое свидетельство того, что после зарождения жизни Создатель управлял эволюцией – совпадение дат массовых вымираний на третьей планете Бета-Гидры, на второй планете Дельты-Павлина и на третьей планете Солнца. Да, конечно, он мог сходным образом управлять развитием жизни на шести покинутых планетах, которые мы посетили. Но мы не смогли найти этому однозначных доказательств. Что же, наверное, разум-правда может возникать в нашей Вселенной по воле случая, сказал я. Даже по чистой случайности астероиды врезаются в планеты раз 10 миллионов лет, или около того. Но абсолютно немыслимо получить несколько разумных форм жизни одновременно, если только кто-то не поигрался с календарем. Причем мешательство должно было быть не разовым, а многократным. Вновь обращаясь к кухонной метафоре, конечно, салат мог бы получиться по чистой случайности, сам собою. Скажем, ветер мог собрать кучу растительную массу. Может быть и стейк мог бы сам собою возникнуть, если бы молния поджарила корову определенным образом. Вино могло образоваться само. Виноград скопился в одном месте и забродил. Но без множества целенаправленных усилий, получить все это вместе одномоментно, бокал вина, салат и стейк, абсолютно исключено. Но тогда возникает вопрос. Почему Бог хотел возникновение нескольких разумных видов одновременно? Заметил инопланетянин. Я задумчиво почесал подбородок. Хороший вопрос. О, да. Согласился Холусс. Мы поразмыслили над этим еще некоторое время, но так и не пришли к удовлетворительному ответу. Уже было почти пять часов вечера. «Холос!» – позвал я его. «Слушаю!» «Я хочу тебя кое о чем попросить!» Стебельковые глаза остановились. «Да?» «Я хотел бы попросить тебя прийти ко мне домой. Я хочу сказать, позволь мне взять проектор домой, чтобы ты мог появиться там!» «С какой целью?» «Это... мы люди так делаем. Мы приглашаем друзей на обед. Ты мог бы встретиться с моей семьёй». «Друзей», — сказал Холос. «Внезапно я почувствовал себя идиотом. По сравнению с Холосом я примитивное создание. Даже если бы его психология позволяла ему чувствовать привязанность к остальным, по отношению ко мне у него, конечно, не было тёплых чувств». Ведь я всего лишь средство для достижения цели. Прошу прощения, сказал я. Не хотел навязываться. Ты не навязываешься, сказал Холлус, и стебельки его глаз заплясали. Я рад, что по отношению ко мне ты чувствуешь то же, что и я к тебе. Буду очень рад встретиться с твоей семьёй и прийти к тебе в гости». Я с удивлением почувствовал, что мои глаза увлажнились. «Спасибо. Большое спасибо», — сказал я. «Конечно, если хочешь, я мог бы попросить их прийти сюда. Вовсе не обязательно идти ко мне домой». «Нет, нет», — сказал Холос. «Мне самому бы этого хотелось. Твоя семья состоит из супруги Сьюзан, правильно?» Он несколько раз слышал, как я говорил с ней по телефону. «Да, и сына Ритти», – сказал я, разворачивая фоторамку на столе, чтобы Холос мог на него взглянуть. Стебельковые глаза уставились на карточку. «Его лицо не похоже на твое», – моего его усыновили. Пожав плечами, сказал я, «Он не мой биологический ребенок». сказал Холос, – «Буду рад с ним встретиться. Как насчет сегодняшнего вечера?» Я улыбнулся. Рикки будет в восторге. «Сегодня просто чудесно!» Сказал я.